26. Ну и как твоя стрижка? Ты сидишь посреди бардака, прижав к уху телефон. Придя домой, ты разворотил свою комнату с легкостью вихря, который яростно сметает все на своем пути. Жестоко, просто и так приятно чувствовать свою власть над чем-то. Но потом позвонила она, пыль улеглась, и тебе уже нечего делать, нечего сказать. «Алло, ты там?» – спрашивает она. «Да». «Ты давно не выходил на связь, я немного волновалась, но подумала, что ты работаешь или вроде того». «Вроде того, прости». «Да ладно тебе, как день прошел?» «Нормально», – отвечаешь ты. «Пауза». «Все хорошо?» Ты всхлипываешь, хватая ртом воздух, задыхаешься в собственной комнате, кладешь трубку. Ты прячешься, потому что не знаешь, как выбраться из своего гнева и вернуть себе спокойствие. Она тут же перезванивает. «Что с тобой?» «Ничего». «Ничего?» Звучит совсем не как «ничего». «То, что я слышала...» «Милый, поговори со мной, что случилось?» «Ничего». «А я слышу другое». «Нет, правда, ничего». «Ты поступаешь нечестно». Я позвонила тебе, потому что хотела узнать, как ты, потому что переживаю за тебя, но в ответ получаю одно сплошное ничего. Я не знаю, что сказать. Ты как будто отталкиваешь меня, как будто что-то случилось, но ты не рассказываешь, и это уже не в первый раз. Да ничего не случилось. Неправда. Я не смогу помочь, если ты не расскажешь. Ну хватит, все в порядке. Давай просто оставим эту тему. «Расстояние между телами не означает расстояние между душами!» В трубке белый шум. Дамба прорвалась, и рев бегущей воды заглушил всё вокруг. А сустав треснул, сломался. Белый шум исчез, вода успокоилась. Ты больше не звонишь, не отвечаешь на ее звонки. Несколько дней спустя ты полностью отключаешь телефон. Живешь в холодном тумане, в голубом пламени злости, погруженном во тьму меланхолии. Живешь в застывшем ритме, живешь как собственная тень. Часто всхлипываешь и начинаешь задыхаться. Ты прячешься, бежишь на месте, тебе страшно и трудно. Чувствуешь боль, боль во всем теле. Тебе больно быть собой и страшно от этой боли. Через неделю после отключения телефона ты выходишь из дома, и тебе в спину явно намеренно прилетает что-то мелкое и твердое. Боль пронзает кожу, кости, мышцы. Ты едва не падаешь на дорогу. Какого? На тебя летит шквал тонких конечностей. Ты отталкиваешь их, разводя в стороны, пытаясь увидеть, кто это. Она стоит перед тобой, тяжело дыша. Ты откуда здесь, спрашиваешь ты? «Что ты творишь?» «Прости, не понял». «Почему, чтобы поговорить со своим парнем, мне приходится ехать из самого Эдинбурга?» «Тебе нечего ответить». «Я писала, звонила тебе, обзвонила твоих друзей, обзвонила вообще всех, кого можно. Ты хоть понимаешь, как я волновалась?» «Какой же ты эгоист!» «Ужасный эгоист!» «Даже не задумываешься о нас, когда творишь такое. И ведь это не в первый раз. С тех пор, как я переехала, ты просто пропадаешь, когда тебе вздумается». Она показывает жестом, как ты ее отталкиваешь. Я же не прошу о многом, просто поделиться со мной, пообщаться, открыть свой рот и рассказать, что происходит. Вместо этого ты меня избегаешь. Ты буквально выключил меня из своей жизни. А мы ведь говорили об этом еще до того, как начали встречаться. Еще когда были просто друзьями, мы говорили, что общение — это самое важное. Ты выслушал, как я проклинаю бывшую за то, что она меня избегала. а потом посмотрел мне в глаза и сказал, что у нас с тобой никогда такого не будет. Господи! Слушай, нет, нет, нет, это ты меня послушай. Из-за тебя я в полной заднице. Ты вообще понимаешь, как мы рисковали, начав все это? Как долго я чувствовала себя виноватой? Когда мы познакомились, я встречалась с милисой Через несколько месяцев мы с тобой уже стали лучшими друзьями, а еще через несколько парой. Ты хоть понимаешь, как это со стороны выглядит? Знаешь, сколько людей вычеркнули меня из своей жизни, потому что подумали не весь что? И разве меня это волновало? Нет. Потому что у меня был ты. И я думала, боже, я ведь люблю его. Мы сразу же нашли общий язык, стали говорить обо всем. Рядом с тобой я могла не притворяться и быть собой. Я думала, мы будем доверять друг другу, доверять во всем. Легче прятаться в своей темноте, чем открыться, голым и беззащитным. и щурится от собственного света. Даже сейчас перед ее глазами ты прячешься от нее. Она права во всем. С ней ты можешь быть честен, с ней ты можешь быть самим собой, с ней ты не должен ничего объяснять, но теперь она стоит перед тобой и просит объяснений. Хотел бы ты найти слова? Нет, выглянуть хоть немного из ямы, в которую провалился. Но прямо сейчас ничего этого не можешь. Ты наблюдаешь, как она борется с собой. Взгляд смягчается, она тянется к тебе, но ты отступаешь. Чувствуешь себя грязным от своей сложности и страха и не хочешь ее запачкать. Она тоже отступает. Твой шаг назад, будто толчок ей в грудь. Одно дело, когда на тебя смотрят другое, когда тебя видят Сейчас она видит тебя, видит такого, каким ты и являешься. Трясет головой и стаскивает с себя толстовку. Она твоя. Была твоя. Ты отдал толстовку ей, но теперь вещь летит в твою сторону. Она уходит. Ты не пытаешься ее догнать. Стоишь, как вкопанный, прячась у всех на виду. Двадцать седьмая. На той стороне свободы тише. Но ведь есть и места похуже. Гуляя с псом, заходишь в охраняемый жилой комплекс, Дверь за тобой закрывается. В теплоте вечера твоя легкая грусть рассеивается. До этого пес заехал тебе в живот лапами, пытаясь отвоевать кусок дивана рядом с тобой. Ты держался, но мысли терзали мозг, шумно носясь в голове. Но здесь тише, свободнее. Здесь только ты и пес. Он бегает по тротуарам, пишет свою историю. Возможно, свобода — это идея, Может, свобода есть и в неволе? Может, свобода — это призыв отбросить границы? Ты снимаешь носящегося по тротуарам пса на камеру и думаешь, не отправить ли ей снимки. Но нет, уже слишком поздно. Если ищешь свободы ради тишины, надолго ее не получишь. Но ты здесь, в этом мире, и не важно, на воле или вне воли. Ты давно уже не ходил в той толстовке. Зимой целую неделю был сильный снегопад. Каждый день ты прикасался к черной ткани, пока ее запах окончательно не выветрился. Вот и ваши судьбы также разошлись, постепенно день за днем отдаляясь. Ты отошел в сторону и стал наблюдать, как рушатся ваши отношения. Так было легче, проще и подлее. Ведь ты без труда отвернулся от этой сильной любви, от ее прекрасной. благой и исцеляющей силы. Тебе давно интересно, при каких условиях рушится безусловная любовь. Предательство — одно из этих условий. Прошло полгода с вашей последней встречи. Полгода с того дня, когда она сказала, что видит тебя, и попросила посмотреть на нее в ответ. Полгода с того, как ты не смог признаться в своей уязвимости. Она решилась уйти, и ты не стал догонять ее. Сегодня ты решил надеть ту толстовку и сказать, наконец, правду. Ты больше не будешь прятаться, пусть это и больно. Утром в твоей походке впервые за долгое время фанк. Джеймс Браун гордился бы тобой. Ты уверен, что все вы сдерживаете в груди, готовый вот-вот вырваться крик. Ты уверен, что этот крик будет не сдавленным и насильственным, но звучным и полным жизни. Кстати, о крике Джеймса Брауна. Хочется вспомнить и поговорить о вечере пятницы задолго до того, как сустав треснул и сломался. Белый ром, просьба к Сири включить рэпера, плейбой и карти. Говорят, у него плохо с дикцией, но ты слышишь совсем другое. Он тоже ловит свой ритм, врываясь между драм-машиной и яркой мелодией, сближая их броскими фразами. Прямо как в тот первый вечер незнакомец незнакомка сблизились благодаря музыке. Но снова о карте. Меньше головы, больше сердца, меньше логики, больше честности, больше стремления. Говорят, у него плохо с дикцией, но ты слышишь совсем другое. И тебе хочется танцевать. Ты пришел сюда, чтобы шептать в темноте, как раньше, когда ты выключал свет и закутывался с ней в одеяло, угадывая знакомые очертания тела. Ты хочешь рассказать ей о родителях, Как отец, согнувшись над саунд-системой, просматривает треки, пока не находит до боли знакомую песню. Сладкий напев, колыбельная на день. Нет слов, чтобы выразить это чувство, но, может, это удастся мелодии или ритму ударных, сердечному ритму. Твоим родителям, танцующим в своей гостиной, сладкому напеву. Твоя мама спрашивает, можно ли где-нибудь в городе послушать медленную музыку. Ты обещаешь узнать, А они все танцуют. Ты хочешь спросить, помнит ли она, какую песню вы тогда слушали в поезде? Весь вечер вы танцевали в подвале джаз-клуба, полном танцоров и музыкантов, полном импровизаций. В поезде несколько музыкантов сели рядом с вами. Вы стали делиться впечатлениями. Кто-то даже отозвался о вечере как о духовном переживании. Частоты совпали. Ваша общая энергия лилась через край. Кто-то начал петь. Барабанщик достал шейкер и задавал ритм всем танцующим в этом пустом вагоне, вместе импровизируя, двигаясь в знак протеста, двигаясь в ритме радости. Ты хочешь спросить ее, помнит ли она ощущение этой свободы? Ты хочешь рассказать ей о парне, сидевшем напротив тебя в вагоне наземного метро? Ярко-голубые кроссовки, бицепс, обвид тату. Он пьет из черной банки, ты из стеклянной бутылки. Встретились взглядами, кивнули друг другу и подняли стаканы в знак радостного приветствия. При встрече взглядами не нужны слова. Это честная встреча. Ты хочешь рассказать ей, что в то мгновение, наполненное полнотой времени, ты любил его, любил как брата. Вы не искали друг в друге семьи или дома, разве что на секунду, чтобы секунду побыть в безопасности. Ты хочешь сказать ей, что некоторые твои раны не заживут, и что боли не надо стыдиться? Хочешь сказать, что в попытках быть честным копал до тех пор, пока не наткнулся на кость, а потом еще глубже? Хочешь сказать ей, что это больно? Ты хочешь сказать ей, что прекратил попытки забыть свою злость, и вместо этого принял ее как часть себя, вместе с радостью, красотой, с твоим внутренним светом? правд Может быть, несколько. А ты — это не только твои травмы. Ты пришел просить о прощении. Пришел раскаяться в том, что не доверился ее рукам в этом омуте. Пришел сказать, что ты сам себя подвел своим эгоизмом. Ты пришел открыть правду, что тебе страшно и трудно, что иногда давление слишком сильное, боль раздувается в груди, как шар, который тебе так хочется, очень хочется лопнуть, но не выйдет. Саидия Хартман описывает путь черных людей, от имущества до мужчин и женщин. И по ее мнению, этот новый статус дал лишь номинальную свободу. Переподчинение освобожденных было вполне естественным, учитывая структуру власти, которая регулировала и регулирует эту свободу. Хартман спрашивает, можно ли считать расу результатом действий власти в отношении отдельных людей и популяций, выражающихся в эксплуатации, доминировании и подчинении? представлять черное тело как принадлежащее другому виду, распространять мнение о черной расе как о презренных, угрожающих, рыболепных опасных, зависимых, нелогичных и разносящих заразу, понимать, что тебя ограничивают против твоей воли, ограничивают возможности того, кто ты есть, кем можешь и хочешь быть, но ограничения эти всегда сводились лишь к форме, сосуду, телу, вас воспринимали как тела за много лет до твоего рождения, задолго до рождения всех живущих ныне. Теперь ты тоже тело. Тебя воспринимают как тело, что иногда тяжело, потому что ты — это намного больше. Порой давление слишком сильное, боль раздувается в груди, как шар, который тебе так хочется, очень хочется лопнуть, но не выйдет». Ты подумываешь о сеансах психотерапии, потому что тебе кажется, будто тебя воспринимают только как тело, сосуд или форму, и ты тревожишься из-за растущей чистоты таких мыслей. Ты пришел признаться, что тебе страшно, и что ты давно уже цель для уничтожения. Ты пришел поговорить о чайке. Помнит ли она? Крови не было, лежит на спине, крылья распластаны. Голова выгнута под неестественным углом. Часть тела сдавлена до невозможного. По мере рассматривания догадок все больше. Наверное, с высоты. Храбрую птицу столкнули с перил балкона. Но она же могла полететь. Да и грязи было бы куда больше, чем в том изящном облике, в котором птица завершила свой жизненный путь. Правда? Крови не было. В итоге вы решили, что чайки свернули шею и захотели узнать, как, кто и почему это сделал. Размышления ни к чему вас не привели. Оставалось только гадать. На какое-то время эта сценка полностью захватила вас. Машины проезжали, не задевая трупик, и вам казалось, будто водители слегка поворачивают руль, на миг отклоняясь от своей траектории. Теджу Коул пишет, что смерть, как нарочно, наступает порой в самый банальный момент. В эссе «Смерть в окошке браузера» Он рассуждает о некоем Вальтере Скотте, о человеке, который совершает бегство. Беглеца, то есть Вальтера Скотта, допрашивает полицейский. Между ними сильное напряжение, может взорваться, если заденут. Теджу говорит о наблюдении за человеком, который знает о своей скорой смерти, но делает вид, что все в порядке. Все в порядке, пока не наступает момент побега. Побега на свободу, потому что свобода — вот дистанция между охотником и добычей. тедж описывает шок внезапного погружения в чье-то горе, чей-то ужас. Но разве он не знал? Конечно, знал. Но как рассказать человеку о том, что он и так уже знает? И что же делать со знанием, которое хочешь забыть? Ты пришел поделиться одним из самых первых своих воспоминаний, когда у тебя не было никакого окошка браузера, а было вместо него обычное открытое окно. Безветренно. Мягко светит весеннее солнце. Тишина. Твой отец подъехал к той колонке на заправке, но бензина в баке было очень мало, и он все-таки воткнул шланг в вашу бледно-зеленую машину. Ты высунулся из окна машины, чтобы улыбнуться отцу. Но отца там не было. Его тело стало предметом внимания, попало в сильное напряжение. Такое может взорваться, если заденут. «Твой отец смотрел, как молодого человека допрашивают двое полицейских. Один из них это заметил, но отец отвернулся, установив вымышленную дистанцию между охотником и добычей. Отец поспешил расплатиться. Воображаешь его всего на нервах, забывшего об улыбке с потухшим блеском в глазах. А в это время двое полицейских допрашивали того паренька. Он был красивым. Это же чей-то сын. Чей-то сын!» «Не ври мне», — сказал ему один полицейский. Тогда ты не знал, как это назвать. Плечи того парня подскочили к ушам, глаза округлились, он стал заикаться, потому что не был виноват. Ты обернулся к маме в надежде хоть на какое-то объяснение или ясность, потому что из окна машины их было не получить. Ты хотел знать, как, кто и почему. Снова глянул в окно, мимо пронеслась тень. Парень вырвался и попытался сбежать, улететь к свободе, которую можно найти только в дистанции между охотником и добычей. Удар, и он уже на асфальте, крылья распластаны. Голова выгнута под неестественным углом, часть тела сдавлена до невозможного. Руки скручены за спиной, черные дубинки покрывают красивую кожу свежими ранами. Темные вспышки там, где свет для него угасал. Крови не было. Смерть — это не только о теле. Ты пришел сказать, что пару лет назад, когда дискомфорт переродился в боль, крови не было. Ты спускался по мраморной лестнице, скользя ладонью по гладкому поручню, как вдруг получил глухой удар в спину. Ты кубарем скатился по лестнице. Книга со сломанным корешком. Кто-то помог тебе сесть и спросил, где болит. Сначала ты этого не понял, но потом почувствовал, что стало трудно дышать. Слева. Это было серьезно. Крови не было, но ты подумал об, об апоптозе процессе, при котором тело организует свою смерть путем программирования клеток на трансформацию и распад, ведущие к их конечной гибели. Тело медленно себя убивает. Крови нет. Крови не было. Скорая приехала в считанные минуты, будто ждала экстренного вызова. Врач спросил, есть ли у тебя хронические заболевания. Никто ни о чем таком не говорил, нет. Он измерил тебе давление и отметил медленный сбивчивый пульс. Спортсмен? Бывший, много играл в баскетбол. Да, сказал врач. И пока он молчал, ты думал о клеточной смерти, о том, как тело убивает себя изнутри, как боль может вылиться в совершенно разные формы. Давай сделаем кардиограмму, просто чтобы убедиться. «Ты лежал и наблюдал, как аппарат монотонно пишет твою историю, повторяя один и тот же зубчатый рисунок. Врач ткнул в короткий скачок в конце каждого из них и сказал, что у тебя аритмия, но неизвестно, когда она появилась. Давно, в последний год или в этот самый день. Но здесь же не о чем волноваться, и пусть другие не волнуются. Кстати, боль ведь прошла, так что ничего страшного, да? Ничего страшного, подтвердил врач». Он выписал обезболивающее, сказал отдыхать и не нервничать. Все затихло, забылось. Снова это случилось, когда ты пришел на чтение в британскую библиотеку. Позже за ужином ты дрожал с чашкой чего-то горячего в руке и силился улыбнуться. Вернувшись домой, ты свалился на диван и снова вспомнил о клеточной смерти и влиянии боли на эту смерть. В том году тебе было больно. Ты потерял себя. лишился бабушки, убили Рошана Чарльза и Эдсона Дакосту, убили тело, убили дух. Будто в Торе тем случаем тебя тоже прижали к стене, и ты исцарапал все руки в попытках за что-нибудь ухватиться. Горло сдавило даже без их пальцев на нем, все распадалось на кусочки, пульс сбился. Ничего страшного, и все же не нервничай. Ты нуждался в совете, поэтому выключил свет, включил фильм и заплакал в темноте. «Ты плачешь в темноте? Смерть — это не только про тело, а слезы — это не только про боль. Ты уже много сказал, но хочешь поведать еще и о спокойствии осеннего вечера, о деревьях, которые в сумерках клонятся в твою сторону. Ты держишь ее в объятиях, слегка отстраняя от себя, говоришь не смотреть тебе в глаза, потому что, когда ваши взгляды встречаются, ты не можешь лгать.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 Здесь и сейчас, и чересчур. Пытаешься подобрать слова, но ничего не находишь. Ты глотаешь жизнь, закрываешь рот и вовсю раскрываешь глаза. Не держи в себе, задохнешься. Вопрос. Есть ли лаконичность? Это умение выразить суть наименьшим количеством слов. Есть ли что-то лаконичнее любви? При встрече взглядами не нужны слова. Это честная встреча. Ты пришел узнать... будет ли она смотреть на тебя, пока ты рассказываешь свою историю.